«Ешьте это!» «Софи!» Моя сестра опережает всех. Ей требуется секунда, чтобы добраться до толпы пьянчук и броситься в самую ее середину. Она не выказывает ни колебаний, ни страха и не дает себе времени хорошенько подумать, прежде чем это сделать. «Прекратите!» — кричит Лара. «Немедленно прекратите!» Все продолжают перебрасываться испуганным малюткой, не обращая внимания на Ларины мольбы. «Что, хозяйка послала тебя за своей игрушкой, да?» Мужчина, произносящий это, ловит собачонку, но когда он хочет в продолжение забавы бросить ее своему соседу, Лара перехватывает дрожащего песика и закрывает его руками, избавляя от опасности. Мадам Артанс догоняет мою сестру, визжа, как одержимая и безостановочного крики во имя собачонки. Она отнимает животное у Лары, которая пытается успокоить его, ласково нашептывая ему на ушко слова утешения и гладя по шорстке. Он мой! Как ты смеешь! Отдай его мне! Он мой! Все случившееся за последние минуты выбивает мадам из колеи. За то короткое время, которое ей потребовалось, чтобы понять, что рабочие завладели ее псом, она из воркующей интриганки превратилась в полоумную дикарку, будто глубоко внутри нее внезапно лопнула давно натянутая струна. «Как, черт возьми, эта шавка ульзнула из-под замка!» — допытывается Жозеф, отрывая взгляд от Гийома. Я ожидаю, что мадам отпустит какое-нибудь язвительное замечание и удалится, но вместо этого она, прижав собаку к груди, набрасывается на Жозефа. «Откуда мне знать?» — голос ее напитан ненавистью и необузданной злобой. «Я все это время находилась здесь, не так ли, как вы и велели?» Кто-то раздражается смехом. Оказывается, это Сид, стоящая рядом с Бернадеттой и Паскалем. — Вам лучше придержать язык, мадам, — рычит Жозеф. Мадам Артанс пропускает его слова мимо ушей. — Наверное, он сбежал, потому что не выносит это место, — кричит она так, чтобы все ее слышали. — Да и кто в здравом уме может тут жить? — Вы помешались, — отвечает Жозеф и отворачивается, пытаясь положить конец этой сцене и, видимо, чувствуя, что мадам еще не все сказала да неужели супруг мой голос ее переполнен мстительной яростью супруг одно название пародия она декламирует это с таким выражением точно произносит кульминационную реплику какой то пьесы муж который не способен вы собственную жену Несколько работниц, в том числе Бернадетта и Сид, шокированные бранным словом, неожиданно сорвавшимся с губ хозяйки и ее внезапной грубостью, ахают. У Паскаля и некоторых других мужчин вырываются тихие неуверенные смешки, неловко повисающие в тишине. Хлыщ в желтом костюме беззвучно открывает рот, как Камбала. «О, да!» Не унимается мадам Артанс, слова рвутся из нее неудержимым потоком. «Прошло три года, а наш брак до сих пор не консумирован. А это значит, дорогой супруг, вы мне вовсе не муж». Я смотрю на Жозефа, не в силах поверить, что и в каких обстоятельствах слышу. «Не знаю, рада я или огорчена». Мне хочется обнять его и, закрыв ему руками уши, защитить от этого потока злобы. На щеках молодого человека выступают красные пятна. Если бы он мог беспрепятственно добраться до двери, то давно бы уже скрылся. — И почему же наши дела обстоят именно так? — спросите вы, — продолжает мадам. — Что ж, позвольте вас просветить, потому что он смотрит только на нее. Она тычет бледным пальцем в сторону моей сестры, тогда как «это», — на сей раз мадам указывает на меня, «виснет у него на шее», — объявляет она, вновь злобно указывая на Жозефа. От унижения меня захлестывает необоримая волна гнева, и я подаюсь к мадам. Не знаю, что я с ней сотворю. Толкну, дам пощечину или как-то иначе заткну ей рот». Но, не успев сделать и шагу, я чувствую, как чьи-то руки мягко останавливают меня. — Не надо, — шепчет мне Гийом, — ты выше этого. Его ласковый голос усмиряет меня, но я знаю, окажись Лара поближе, Гийом вместо меня успокаивал бы ее. Мадам Артанс окружена смеющимися фабричными. Она открывает рот, намереваясь заявить что-то еще, но прежде, чем у нее появляется такая возможность, какой-то работник красильни, пошатнувшись, случайно опрокидывает бокал, заливая молочно-белую юбку мадам, похожим на красные чернила вином. У нее вырывается крик, исходящий, кажется, из самой глубины существа, вопль бессилия и ярости. «Вечные жалобы на нехватку хлеба!» — взвывает она срывающимся голосом. «Нате! Иси!» — свободной рукой мадам хватает со стола горсть тарталеток, затем еще одну и швыряет их в зевак. «Иси! Ешьте это!» Кусочки творога, теста и джема летят на пол, минуя работников. Никто не произносит ни слова и не двигается. Мне кажется, что это разозлит ее еще сильнее. Но когда мадам снова заговаривает, ее сорванный голос звучит намного тише. «Думаете, раз король мертв, вы добились прогресса? У вас ничего нет!» Мадам ошибается. Это обиженный выпад балованного ребенка, у которого отняли игрушки. Несколько мгновений царит безмолвие, после чего у помоста раздаются голоса. «Сыграйте джигу! Да, мы хотим джигу!» Музыканты, как ни в чем не бывало, снова начинают играть. Танцоры берутся за руки и пускаются в пляс. Я бросаю мимолетный взгляд в их сторону и замечаю у дальнего конца длинного стола с закусками маму. По выражению ее лица мне становится ясно, что она все слышала. В этот момент мадам Артанс встает прямо передо мной и загораживает маму. Лицо ее искажено ненавистью, с подола на половице капает вино. У меня возникает желание поиздеваться над ней, пригласив на танец, но она прижимает свою собачонку к груди и быстро уходит из залы. Я провожаю мадам взглядом. Толпа работников неохотно расступается, пропуская ее, и вдруг среди фабричных я замечаю знакомое лицо. У меня начинает сосать под ложечкой. Конечно же, это не он, ведь прошло столько лет. Но нет, это Эмиль Парше. Мужчина в упор смотрит на Лару, маленькими янтарными глазками обшаривая ее фигуру, белокурые локоны, изысканное платье, косынку. Меня пробирает дрожь, но толпа смыкается, и парше исчезает из виду.